Огромная комната, без всяких перегородок, площадью не меньше сотни квадратных метров. Высокий застеклённый потолок на металлических опорах. Бетонные полы, выкрашенные серым. Справа и слева пространство разграничивали конструкции, выложенные из кирпича. На левой располагались каменная кухонная раковина, электрическая плита, холодильник и посудомоечная машина. На правой во множестве громоздились тюбики, палитры, бутыли с химикатами, ванночки в следах засохшей краски, рамы, рулоны холстов. Внимание нарцисса привлекла одна деталь. В глубине лофта под галереей стоял кульман. Окно за ним выходило на заросли бамбука. Нарцисс подошел поближе. К кульману были прикреплены полувыцветшие рекламные эскизы фломастером или угольным карандашом. На стене рядом висело несколько рисунков в рамах. Следовательно, Шаплен занимался не только чистым искусством. Он также выполнял заказы для рекламных агентств. Впрочем, в мастерской не было ни в живописных полотен. С другой стороны, на эскизах для рекламы он не заметил ни логотипа, ни фирменной марки. Невозможно определить, на кого работал рекламщик Шаплен. Единственный факт, не подлежащий сомнению, заключался в том, что работал он дома, как фрилансер. Он вернулся на середину комнаты. С потолка свисали дизайнерские лампы под колпаками из зачищенного алюминия. На полу лежали ковры с абстрактным рисунком. По углам стояла мебель строгих линий, без всяких финтифлюшек, из лакированного дерева. В такой комнате не могли жить ни бомж Януш, ни безумный художник нарцис Но на какие деньги Шаплен приобрел всю эту обстановку? Неужели у рекламных дизайнеров такие высокие гонорары? Или он, как и нарцисс, продавал картины? И продавал дорого? Вопросы, вопросы, шквал вопросов. Как долго нарцисс был Шапленом? С какого времени он снимал этот лофт? Кто платил за него в те месяцы, когда он отсутствовал? Он вернулся к входной двери, где оставил почту. По окошкам в конвертах рассортировал письма. В основном деловые, просьбы внести очередной взнос, напоминания о просрочке платежа, повторные счета, уведомления из страховой компании, уведомления из банка, телефонные счета. Он решил, что вскроет почту позже, а пока стоит осмотреть дом. Он начал с кухни, стойка крашеного дерева, хромированная посуда, суперсовременные бытовые приборы. «Все в идеальном состоянии, хотя и покрыто слоем пыли». Шаплен, похоже, отличался маниакальной приверженностью к порядку. Или у него была домработница? Если да, то давал ли он ей ключи? Почему-то он был уверен, что нет. Распахнув холодильник, он обнаружил остатки пищи, несмотря на холд, успевший покрыться слоем плесени. Как и любой другой пассажир без багажа, Он покинул дом, понятия не имея, что ему не суждено сюда вернуться. Он открыл морозильную камеру. В пакетах, подёрнутых не нашлись китайские димсам, зелёная фасоль, жареный картофель. От одного вида закаменевших полуфабрикатов у него заурчало в животе. Он вытащил димсам из пакета и сунул в микроволновку. Не думая, что делает, протянул руку к шкафчику и достал с полки соевый соус и кетчуп. Всего за пару минут он заглотал весь пакет, обмакивая еду в оба соуса, разлитые по двум чашкам. Проглотив последний кусочек, он понял, что его мутит, следствие слишком быстрой и жадной еды. Но он подавил в себе позывы к рвоте. Он нуждался в силах. Игра продолжалась. Он сунул тарелку и обе чашки в каменную раковину. Кажется, к нему возвращались старые холостяцкие привычки. Обойдя кухню, он нашёл металлическую лестницу. Перилы сделаны из стальных тросов, похожих на морские леера, если только это в самом деле не были леера, снятые с яхты. Страсть владельца дома к парусному спорту нашла своё подтверждение, едва нарцис поднялся на второй этаж. На стенах висели чёрно-белые фотографии парусников. По краю галереи стояли макеты кораблей с палубами из лакированного дерева. Из мебели здесь имелась большая кровать, застеленная черными простынями. Напротив нее огромная плазма. Справа тянулись дверцы из темного дерева с выбеленными прожилками, скрывавшие вешалки и полки с одеждой. Нарцисс провел инспекцию гардероба. Льняные сорочки, джинсы, хлопчатобумажные брюки, костюмы дорогих фирм, бесчисленные пары обуви, сапоги Уэстон, макосины Прада, кожаные туфли Тоддс, Шаплен любил хорошую одежду и знал в ней толк. Он перешел в ванную комнату, расположенную за перегородкой из слоистого стекла. Стены, обитые темным цинком, создавали странные впечатления. Ему казалось, что он попал внутрь прохладной и чистой цистерны. Над двойной раковиной вместо традиционных кранов нависали каскадные смесители. Нарциссу не давал покоя все тот же упрямый вопрос, на какие шиши куплена вся эта роскошь. Он разделся и встал под прохладный душ. Через 10 минут колющие струи смыли с него кровь, ужас и страхи последних суток. Из-под душа он вышел с ощущением силы и обретенной невинности. Пошарил на полке в поисках какого-нибудь антисептика, но нашел лишь парфюм от Eau de Rangevert от фирмы Гермес. Обработал им свои ссадины и налепил на нос несколько слоев пластыря. Из одежды выбрал то, что, как ему думалось, обычно носил шаплен. Спортивные брюки от Кальвина Кляйна, майку и мальтоновую куртку с капюшоном от Армани. Он уже начал понемногу осваиваться с жилищем художника, когда заметил у подножья кровати телефон с автоответчиком. Усевшись на одеяло, он изучил аппарат. Память была переполнена. Следовательно, у Шаплена имелись друзья, которых взволновало его отсутствие. Он нажал на кнопку, чтобы прослушать записи. Об отпечатках пальцев он не беспокоился. Ясно, что они здесь были повсюду, и притом с давних пор. Он ожидал услышать встревоженные голоса и нетерпеливые вопросы, но вместо этого запись выдала женское хихиканье. «Ну-ну, родной, куда пропал? Дуешься, что ли? Твой номер мне дала Одри. Перезвони». Голос и смех напомнили ему весёлых девчонок, куривших возле дверей соседского лофта. Нарцисс посмотрел на экран. Звонок от 22 сентября. Следующий от 19 сентября больше походил на кошачьи мурлыкни. «Зайка, ты дома?» — вопрошал бархатный голосок. «Это Шарлин. Мы с тобой не закончили». Третье сообщение от 13 сентября было из той же серии. «Но-но, я тут с подружкой. Мы хотели тебя проведать. Перезвони!» Взрыв смеха. Смачный звук поцелуя. Сообщения следовали одно за другим, не меняясь в тональности. Ни одного звонка от мужчины. Вообще ни одного нормального звонка, нейтрального, спокойного, тем более обеспокоенного. Он осмотрелся. Парусники, фирменные шмотки, оранжевое одеяло, чёрные простыни, ванная комната, оформленная дизайнером. Пожалуй, он не ошибся. Это была не мастерская художника, а ловушка для женщин. Но-но ничем не походил на затравленного одиночку нарцисса. Нет, это был соблазнитель, охотник за юбками. Судя по всему, ему каким-то образом удавалось зарабатывать немалые деньги. И он с удовольствием тратил их в компании легкомысленных девиц. Совершенно ясно, что мучительный поиск собственной предыдущей личности интересовал его меньше всего на свете. И вдруг из аппарата донёсся строгий, даже холодный голос. Арно, это я. Встречаемся дома. Обстановка накаляется. Мне страшно. Гудки отбоя. Нарцисс проверил дату. 29 августа. Время 2020. Снова женщина, но из совсем другой категории. Никаких «но-но», никаких мурлыканий. Арно. И вместо заигрываний — призыв о помощи. Запись оказалась последней. То есть хронологически первой. От 29 августа. «Корто говорил ему, мы подобрали тебя в конце августа возле съезда 42 с автомагистрали А8, на повороте Канны-Мужен». Он несколько раз прослушал запись. Именно эти слова заставили его в последний раз выйти из дому. Больше он сюда не вернулся. Все остальные звонки обращались в пустоту. Но-но умер после встречи с той женщиной, а по пути в Канны превратился в нарцисса. Может быть, женщина жила в Каннах? Или они виделись в Париже? И после этого он спешно уехал на Лазурный берег? Когда именно на него накатил приступ амнезии? До или после встречи? Нет, не то. Если бы он не явился на свидание, она бы перезвонила, и на автоответчике осталась бы ещё одна запись. Выходит, он к ней пришёл. Но потом они расстались навсегда. Если только он не пришёл слишком поздно. Он посмотрел на экран. Номер не определился. Его терзал ещё один вопрос. Нет никаких сомнений, что в Париже он водил знакомство со многими женщинами. Но где он с ними знакомился? Куда именно выходил на охоту? Он всё ещё сидел на кровати, когда его взгляд упал на угол комнаты, где возле застекленной стены сверкал полировкой небольшой письменный стол бюро, словно перенесенный сюда из нотариальной конторы начала 20 века, а на нем макинтош. Интуиция подсказала ему, что он нашел орудие преступления, но но охотился через интернет. Он сел перед монитором и, пока компьютер загружался, дернул рукой шнур плотной шторы, чтобы солнечные блики не мешали глазам. И мгновенно осознал, что этот жест он повторял тысячи раз. Мак заурчал и потребовал ввести пароль. Нарцисс решительно вбил «но-но». Программа ответила, что пароль должен включать не меньше шести знаков. Он вбил «но-но-но». На ум пришла старая песенка Лурида. And I said no no no oh lady day. И я сказал нет нет и нет леди дня. Англійський. Інтернет загрузился. Нарцис кликнул на сафари и посмотрел список последних загруженных сайтов. И мгновенно очутився в другом мире. В мире паутины версии 2.0, в мире социальных сетей, сайтов знакомств, виртуальных лабиринтов. В последние недели своего существования нарцисс не вылезал из сети, заводил кучу новых контактов, сидел в чатах, обменивался сообщениями, мелькали иконки Facebook, Twitter, ZoomInfo, 123People, Mythic, Badoo, Match.com. Но Но преследовал добычу и предлагал в качестве таковой себя, выступая и охотником, и дичью одновременно. Судя по всему, он ночи напролёт не вылезал из инета. В зависимости от характера собеседниц, с лёгкостью меняя тональность с иронической на серьёзную, с дружеской на скабрёзную. «Нельзя исключить», — подумал нарцисс, что Шаплен не просто лазал по сети, а искал кого-то конкретного. Он записал адреса сайтов и начал поочерёдно загружать их, просматривая главную страницу. И выяснил, что Ноно -но посещал как вполне пристойные форумы, нацеленные на нормальное общение, так и совершенно отвязные, чтобы не сказать «похабные», пестрящие сообщениями типа «хочешь меня? Кликни мышкой». Нарцисс открывал для себя программы, о существовании которых прежде даже не подозревал. Например, одна предлагала присылать вам на мобильные сообщения, если в 15 метрах от вашего дома проходила женщина вашей мечты. Ещё одна обещала мгновенно сообщить номерной знак машины, за рулём которой сидела понравившаяся вам красотка. Он вернулся к сообщениям, отправленным и полученным «но-но». Читать их было нелегко. Тексты изобиловали грубыми орфографическими ошибками и сокращениями, смысл которых доходил до него не сразу. «Рстр» вместо «расстроено», «рнм», «ржу не могу» и так далее сбивали с толку понатыкные, где ни попадя, смайлики. От всей этой писанины веяло лихорадочным возбуждением, но не только. За ней вставал призрак реального одиночества, глубоко опечаливший Нарцисса. Он вовсе не был уверен, что ему хочется идти по этому следу. Как бы там ни было, одно открытие он совершил. Среди множества сайтов нашелся один, явно интересовавший но Ноно больше всех прочих — Это был сайт Sasha.com, и принадлежал он компании, занимавшейся организацией так называемых Speed Dating — вечеринок для одиноких людей, на которых каждому участнику предоставлялось ограниченное время — всего несколько минут, чтобы привлечь к себе собеседника. Speed Dating — экспресс-знакомство, английский. Участники выбирают себе пару после короткого знакомства со всеми по очереди. Слоган сайта говорил сам за себя — 7 минут изменят твою жизнь». При сайте действовал форум, позволявший новичкам представиться и сообщить кое-что о себе накануне реальной встречи в каком-нибудь общественном месте. Действительно, в комментах люди рассуждали о знакомствах в оффлайне. Нарцисс быстро загрузил сайт. Стоило ему вбить несколько первых слов, как он понял, что возвращается к своей предыдущей личности. «Это но-но». Смайлик. Я вернулся.